Глава 6. Сокровище Кубы Я мчался вперед, пытаясь совместить желание поскорее добраться до берегов свободолюбивой и разрушенной войной Кубы и необходимость иметь стратегический запас маны. Мои способности на сегодняшний день выходили далеко за грань нормальности как человека, так и мага, и я надеялся сполна использовать их для достижения собственных целей. Небольшая пауза и перекур на Ямайке дали мне возможность еще раз ознакомиться с собственным статусом, а также оценить эффект от употребления того самого любопытного магического фрукта с пальмы. Удивительно, какие изменения произошли со мной менее чем за год, но будем откровенны, те мысли, знания и особенности мышления, что были привиты мне за этот практически полный год моими приключениями, куратором, магическими изменениями в организме, сравнимы с десятком лет неспешного становления. Мне нет даже 20 лет, а я порой ощущаю себя стариком, что устал от всего этого и хочет лишь поскорее попасть на пенсию. Объемы злоключений и опасных ситуаций, в которых я оказывался и продолжаю постоянно попадать, хватит для 90% населения, и не факт, что за всю их жизнь они наберут большое количество ярких и опасных воспоминаний. Даже мое тело отреагировало, несмотря на наличие ядра жизненной энергии в моем теле, если смотреть в зеркало, то глаза, лицо и другие бросающиеся в глаза черты тела говорят о том, что мне скорее 30, нежели 18 лет. Лишь прическа молодого пафосного плейбоя разрушает этот образ, но она мне нравится. Ее Оливия во время экспериментов со мной придумала. Не вижу смысла что-либо менять. Итак, статус. Имя — Иван Тормель. Раса — человек. Возраст — 18 лет. Статус — студент Академии Ареса. Представители: почётный член правления Мадагаскарского филиала Академии Ареса, носитель и куратор, внештатный консультант оборонного ведомства СЧН, представитель Мадагаскара на всеафриканском форуме, объект общемировых обсуждений, генеральный директор НО Арма, генеральный директор консорциума Ареал, главнокомандующий военного подразделения Арма, потенциальный кандидат правящей девятки, десятки, сильнейший маг земли. Повелитель хаоса и пространства. Страж человечества. Объект поклонения в качестве эль Восходящая бизнес-звезда. Объект тайных проповедей верующих различных религий. Князь очищенных земель Востока Российской империи. Самый желанный мужчина до 25 лет. Согласно данных опроса журнала Экляер. Ранг. Мак номер один. Администратор рейтинговой сети. и куратор Магический ранг. Степень достоверности 99 – 99,999%. Маг Иван Тормель по совокупности имеющихся параметров является сильнейшим магом человечества. С учетом познаний с высокой долей вероятности по силе близок к первородным хранителям Шаи, Они же божественные – охота, опустошение, резня, создатель. Физиологические особенности. Здоровье – 100%. Карта повреждений тела. Активировано визуальное отображение в левом верхнем углу поля зрения. Психологические особенности. Ментальное состояние. озабочен размышлениями и бесполезными переживаниями. Магические особенности. Точечный контроль маны. Поглощение маны Керхер. Пожирание ядром трансформировавшегося сердца. Параллельное насыщение ядер. Тонкие манипуляции с маной. Манипулирование пространством. Перемещение в пространстве. Создание хаотичных объектов, сверхрегенерация, передача маны, моментальное усиление и укрепление, преобразование окружающей среды в соответствии с характеристиками базовых ядер. Индекс боевой подготовки B – B-, подробнее. Предельное значение человечества оценивается как B-, используются средние значения межгалактических рас. Сила – 12, среднее значение человечества – 9, ловкость – 15. Среднее значение человечество 10, скорость 14, среднее значение человечество 9, реакция 16, среднее значение человечество 10, выносливость 17, среднее значение человечество 10. Индекс умственного развития B. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Интеллект 16, среднее значение человечество 10, объем памяти 14. Среднее значение человечества 8, скорость мышления 15, среднее значение человечества 8, эмоциональный контроль 15, среднее значение человечества — 7, индекс магического развития А Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объем источника 2790 единиц. 1676 из 2790 единиц маны имеется. Количество открытых магических каналов – 43. Скорость стандартного поглощения, выпуска маны – 5,4 единицы в секунду. Контроль маны – 2,18. Освоенные базовые заклинания – 6. Воплощение огня, воплощение льда, воплощение молнии, мгновенная регенерация, усиление, укрепление, воплощение хаоса, перемещения в пространстве. Сегментация магического источника. Пять базовых ядер. Первое – стандартное ядро огненного типа. Второе – ядро водного типа, направленность лед. Третье – ядро жизни, направленность лечения и восстановления. Четвертое – ядро трансформации, направленность укрепления и усиления. Пятое – ядро энергии, направленность контроль молнии. «Ядра высшего порядка. Первое – ядро первоэлементов. Второе – ядро пространства. Неопознанное ядро. Сердце пожирателя». Хм, любопытно. Первые изменения в моем статусе. Может, у королей до да императоров титулов побольше, но вряд ли они могут похвастаться последним пунктом. Второе любопытное примечание – это то, о чем мы говорили с Куратором в последнее время. Система силы и оценка наших потенциальных противников. Изменений с физическим телом никаких нет, и я даже рад. С учетом того, что я регулярно и без перерыва пользуюсь усилением и укреплением, а не собственными ограниченными физическими возможностями тела, там скорее ожидается спад значений и характеристик. Умственные слегка подросли, и по честному признанию Куратора, я уже сравнялся с 80% процентами образованного населения далекой и высокоразвитой галактики. По крайней мере, с точки зрения не знаний, а уровня интеллекта. Магические силы мои претерпели изменения, и последнее из них – эффект роста объема источника после употребления фрукта. Суммарно чуть больше 200 единиц. Довольно внушительно, я ожидал меньшего. Магических каналов открыто более чем достаточно для превосходства над шайтранами и другими людьми, но с учетом скорости базового восстановления маны все еще недостаточно. Хотя я и не перекраивал свое внутреннее магическое тело по причине вечной занятости. С учётом моих возможностей, риск каких-либо опасных последствий при открытии новых каналов, с учетом всего известного нам с Куратором, упал до 3-4%, процентов. Да и то не на смертельный исход, а на травму с необходимостью восстановления в случае неудачи. Тут высокую роль играет в том числе и контроль маны, который в моем случае достиг сумасшедших величин. И это не мои слова, а заключение Куратора на основе многочисленных и длительных наблюдений как за людьми, так и за шейтранами. Единственное отставание – то, что не нагнать даже моими экстраординарными способностями – объем источника. Хотя если бы я какому-нибудь старому и умудренному магу сказал, что за год он вырос в несколько раз по объему, он бы посчитал меня лжецом. В общем, все познается в сравнении. Базовые заклинания стали более универсальными, ведь я и впрямь сейчас не огненный шар могу на автомате создать, а пламя любой формы, вплоть до материализации его огненным прутом или лассо. То же самое и с остальными формами. Регулярная практика довела до автоматизма использование самых сильных из представившихся сторон. Последние изменения – ядра. Появилась градация. Исчезло упоминание о том, что ядро первоэлементов относится к хаосу. Куратор был неправ, пытаясь проанализировать и понять природу магических ядер и их градацию. Бывает. Достал печенье, присаживаясь на остатки стены разрушенного дома и бутылочку газировки. Перекусил, посмотрел на обрушивающиеся на берег волны, закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Помимо расслабляющего плеска воды, не было слышно ни единого звука. С учетом руин, повсюду это создавало на душе гнетущее чувство — война. Я перекинул свои мысли в сторону предстоящей миссии и прислушался к другому, более тонкому полю энергии, изучая поток маны вокруг. «Да, отсюда и без компаса шейтранов понятно, что рядом имеется нечто удивительное, манящее». Я открыл глаза, глянул на заполненную более чем на три четверти шкалу маны и мысленно пробежался по основным мировым новостям, а также выделенным куратором отчетам по армии и ареалу. Все работало как часы, и моего вмешательства не требовало. Предварительная подготовка и отлаживание автоматизированных алгоритмов, постановка управленцев на места — позволили пусть и не добиться оптимальных желаемых показателей, но более чем успешно продолжать деятельность без каких-либо остановок. Ну что, поехали, Куратор, посмотрим на сокровища Кубы. Куратор в ответ лишь продемонстрировал короткое семисекундное видео со спутника в момент работы связи над этой территорией. На нем четко было видно, как открывается несколько десятков телепортационных врат, включая гигантские, и как через них, окруженные щитами и магическими полями, Прутся на территорию острова многочисленные противники. «Кажется, нам нужно ускориться». «Совершенно согласен», — подтвердил мои мысли куратор. «Разница между тобой и шайтранами составляет 250 километров до источника магического импульса». «Принял. Выдвигаюсь». Я вновь растворился и двинулся вперёд. Я набрал высоту и перемещался на высоте нескольких километров, отслеживая каждые 50 километров местоположение источника возникновения артефакта и подтягивая свое реальное тело к фантомному. Шаг за шагом, рывок за рывком, я продвигался, пока подо мной не оказалась земля, истерзанная и измученная боями земля Острова Свободы. Я пошел на постепенное снижение и продолжал двигаться, поддерживая за счет камней маны запасы своего источника на максимуме, Мои чувства и компас шейтранов привели меня к одинокому вулкану, что чудило и дымился. Где-то внутри него было запрятано удивительное природное сокровище. Я приземлился на его склоне и прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. Да, то, ради чего я проделал весь этот путь, находилось в недрах взрывоопасной горы. И, судя по всему, вулкан был на грани извержения. Фиксирую передвижение отрядов врага. Куратор показал едва различимые с высоты вершины вулкана точки. Они двигались, сминая остатки некогда пышных тропических лесов острова на ящерах, тащили телеги с провиантом и инструментами, и самих магов, что десятками куполов, накрыли довольно большую площадь. Я убрал оптический прицел снайперской винтовки и решил не спешить. Активировал сокрытие за счет амулета и взял под контроль все источаемые моим телом магические монопотоки, чтобы ни один маг не смог обнаружить меня самого или один из моих артефактов. А подобные штуки, очевидно, были в достатке у экспедиционного корпуса шейтранов. Раньше я не мог сделать подобное, из-за чего часто оказывался обнаруженным даже под скрытностью амулета, ведь он всего лишь уменьшал заметность и давал базовую невидимость. Против сильного подготовленного мага или же просто владеющего нужными артефактами шейтрана это не выход. Но с контролем пространства я чувствовал и всеми фибрами души ощущал, Как могу просто обесточить от магического влияния и определенную область, разделив мир внутри и снаружи нее. Таким образом, пока кто-то не подойдет совсем уж близко, он не сумеет меня обнаружить. Любопытная способность. Прямо сейчас я активировал и применял ее. Вместе с тем я понял, почему ощущал, но не мог найти божественного охоту. С таким сокрытием неудивительно. Ведь это небольшая часть способностей, что дана Повелителю пространства. Шайтраны остановились в паре километров от меня на удобной площадке и поставили лагерь. Я оставил свое настоящее тело и отправился эфемерной призрачной тенью, дарованной мне силой Повелителя Пространства на обозримую площадку в разведку. Послушал немного, сделал выводы и вернулся обратно. Если верить шайтранам, а опытов добычи артефактов у них побольше моего, данный артефакт был высококлассным, уровня высших артефактов Имперской Сокровищницы — Либо же заготовкой подподобный, в зависимости от его атрибутов и характеристик, но вместе с тем они и сами понимали, что он сокрыт в недрах горы, и достать самостоятельно его невозможно. Впрочем, как только он будет готов, артефакт сам себя явит, и тут кроется небольшая проблемка. Надо будет как-то пережить его рождение. Такая вот тавтология, от которой немного даже кровь станет в жилах, если честно, я даже немного зауважал Шайтранов. Они готовы сдохнуть, но получить артефакт и свалить экстренной телепортацией. Ведь без жертв точно не обойдется. И все равно, ни тени сомнений на их лице. Ни грамма страха или неуверенности в действиях. Они уже разбили палатки. Поставили какие-то кривозады кривозадые тотемы клокастых тварей своих башков и первородных. Активировали сборные артефакты, создающие многослойный купол, что должен был дать эмфору выживания под натиском стихии. Открыли портал. Но ну, а я пока займусь полным восстановлением запасов маны в кристаллах маны. Убить шайтранов я всегда успею. Мне немного интересно, как они будут добывать артефакт. Уйти я им в любом случае не позволю. Спустя два часа на жарком солнце я завершил напитку кристаллов. Все они были забиты до отказа. 102 тысячи маны. Еще несколько я потерял, недавно израсходовав до предела и обратив в магическую пыль. Малахит, изумруд и, кажется, турмалин. Такие вот три кристалла оказались уничтожены. Но это не проблема. Там в трех километрах меня дожидается пару десятков подобных кристаллов. Источник забит до предела, кристаллы заполнены, пробуждение горы ждать неизвестно сколько. Она-то хоть и бурчит, урчит понемногу, но не так интенсивно, чтобы ожидать в ближайшие час или два. В общем, займусь пока своими каналами. Мое сознание погрузилось внутрь собственного тела. Я стал при помощи Куратора проецировать план Магохирургического вмешательства. От ядра хаоса отделилась маленькая и короткая, словно остриё иголки, капля маны. Я взял ее под контроль и осторожно повел по уже имеющимся каналам к первой точке пересечения. Предупреждаю, это будет больнее обычного, так как фактически ты проводишь операцию маной против своего же тела, выступая в роли агрессора». «Если обычно в таких случаях пожирание растворяло эффект атаки и боли, то сейчас оно будет деактивировано. Придется потерпеть, пока ты прокладываешь микроканал. Затем пустим более спокойный, но мощный поток маны, чтобы прочистить их и расширить до предельного размера», — напомнил куратор. «Я даже не ответил ему». Лишь мысленно кивнул и отправил в извилистый путь прокладки канала частичку хаоса. Она избегала важные артерии, внутренние органы и кровеносные сосуды. Словно ласточка в небе, она, казалось бы, хаотично меняет свой полет, но по факту я делал все с предельной точностью по заранее построенному маршруту куратора. Было учтено все, даже сокращение мышц, расширение сосудов при перекачке крови, дыхание и смещение сокращающихся внутренних органов. Я полностью отключился от внешнего мира, понимая, что одна ошибка может привести к крайне печальным последствиям. Нейтрализовать урон от хаоса в десятки раз сложнее, нежели от обычной магической атаки. Хаос оставляет за собой след, который необходимо уничтожить и перекрыть, заливая в разы больше маны с другим атрибутом. Землетрясение застало врасплох и чуть не создало угрозу травмирования сердечной мышцы, потерявшей дорогу Крупицы Хаоса. Хотя сердце само по себе ядро и еще вопрос кто кого. Но рисковать не хотелось, и я удержал Крупицу на безопасном расстоянии. Но мне не повезло. Аорту порвало. Я начал умирать, но вместе с тем понимал, что ситуации подобные этой были уже не раз, и порядок моих действий мне знаком даже без подсказок Куратора. Самый простой путь – довести до конца Крупицу и отозвать ее, вернув в ядро, раз уж к нему ближе, чем во внешнюю среду. Захлебываясь кровью, я все таки дотащил Крупицу до канала и, уже практически падая на спину, отозвал энергию хаоса, перенаправив все свои усилия на восстановление и регенерацию. К тому моменту, как моя голова упала на теплый, прогретый, солнцем каменный склон, я уже запустил спасительные процессы и начал возвращать цвет лица с белого к здоровому. Мог бы сразу так сделать, отозвав хаос, но тогда я бы запорол канал. «Фух, это было близко. Вот почему я не люблю возиться с каналами», — подытожил я, садясь обратно на камень, с которого свалился. «Давай пробивай каналы, у тебя мало времени. Еще одно землетрясение только что было». пока ты без чувств самолечением занимался. Взорваться в любой момент может. Два потока силы, огонь и жизнь, отправились кочевать по моему внутреннему магическому телу, пробуривая по имеющимся направлениям и каналам новые ветки и направления. Большая из них часть выходила к спине, некоторые вели к голове, рукам и ногам. Немного новых каналов связывались с внешней средой через грудь, плечи и живот. Мало их было в основном по той причине, что многие из них были освоены мною ранее. Через 15 минут и десяток нарастающих по частоте толчков, я закончил это дело и восстанавливал организм и долечивал мелкие повреждения. Поздравляю, у тебя теперь открыт 81 канал. еще кое-что, на что ранее ты не обратил внимания. Я же не мог до этого мгновения найти закономерности, а потому молчал. Чтобы не выглядеть дураком, да? Да. Можно было и не комментировать, сообразительный ты мой, отреагировал куратор на мою реплику. Так что ты там заметил, напомнил я ему, о чем он говорил, хотя он, откровенно говоря, и не забывал, просто вредничал. Плотность твоих каналов и объем прямо влияет на пассивный источник маны. Что за пассивный источник? Я говорил тихо, почти шептал, но для куратора было достаточно и моих мыслей, поэтому он сразу продолжил диалог. Твой внутренний источник маны. Это магический орган, активно используемый тобой и управляемый. Но кроме него в твоем организме гуляет мана. Вспомни моменты пожирания, когда ты перекачивал ману через свое тело, выпуская наружу, созидая ядра и впитывая излишки в свое тело, что разрывало тебя на части, даруя огромную боль и нечеловеческие нагрузки. Вот это и есть пассивный источник. Вся та мана, что хранится в твоем теле и используется тобой без попадания в основное хранилище, В случае с внешней маной она идет к сосредоточению и проходит прописку. Но чтобы она вошла, мана должна выйти, и она выходит в твое внутреннее магическое тело. Какой-то ее объем имелся и сохранялся внутри, а все излишки ты старательно исторгал из себя наружу. Так вот, твой пассивный источник маны во внутреннем теле позволял тебе хранить не так много маны первоначально. С ростом количества каналов его объем возрастал. При максимальном насыщении с 43 тремя каналами его объем был примерно равен объему основного источника. А с 81 одним каналом вырос почти в два раза? Не совсем. Плотность, частота и нахождение возле примыкающих к внутренним органам и клеткам тела магических каналов создает дополнительные места для хранения маны, и при увеличении количества каналов объем маны возрастает нелинейно. Можно покороче. У нас тут извержение начинается. Я посмотрел на трясущуюся без остановки гору и начинающие выбиваться со свистом газы, крушащие скальную породу. На мгновение все вибрации прекратились и установилась тишина. Твой пассивный источник сейчас стал выше 14 тысяч маны. И это не предел. Мы не все каналы пробили. Новость прозвучала, как гром среди ясного неба. А следом взорвался вулкан, выбрасывая в небеса огромное количество пепла, камней и лавы. «И почему я раньше не занялся своим телом?» Пробубнил я, смотря на сокрушающее величие природы. «Иван, происходит что-то странное. Данные со спутников фиксируют наличие пепловых столбов, но посреди океана сама Куба, она исчезла». «Не исчезла, просто сокровище Кубы пробудилось».